Глава 20 За считанные секунды Акс добежал до друга, и, не успел тот одуматься, вытащил его из люка и крепко уобнял. Все вокруг замерло, а наши герои стояли обнявшись и не верили в происходящее. Когда мы проплыли сквозь портал, у меня буквально вся жизнь пронеслась перед глазами. Я вспомнил все. Наш дом. Поляну с цветами, наше место на дереве, старейшину Олли. Себастьян уже целый час рассказывал свою историю, перед этим внимательно выслушав Акса. Дольше всего друзья обсуждали встречу с Петром Джаки. Когда корабль Петра и Себастьяна переместился сквозь временную дыру, путешественники глазам своим не поверили. В паре тысяч километров от них Был первый спутник Си. Конечно же, они решили проверить, нет ли здесь следов акса, ведь от медвежьего угла здесь было рукой подать. Тем более этот спутник являлся местом зарождения расы светлячков, что имели доступ к знаниям о временном потоке. В момент, когда Ио послали вновь прибывшим сигналы о добрых намерениях, Петр получил его и открыл им доступ к своим воспоминаниям. Таким образом, Ио узнали о Себастьянии и Акси, и глобальные цели самого Петра. Теперь Голум был занят обсуждением дальнейших планов по предотвращению первой космической войны с ИО. А наши маленькие друзья за хлеб рассказывали друг другу обо всех своих последних приключениях. Вот так порой кажется, что от нас совсем ничего не зависит. И жизнь – это череда случайных совпадений. Но эти совпадения всегда являются результатом только нашего выбора. Главное – не отчаиваться и продолжать свой путь. И в конце концов, твоя цель сама найдет тебя.